Глава 7. Металлы атакуют. Примерно в 25 лет, когда мой организм страдал от проявлений преждевременного старения, в частности артрита и нарушения когнитивных функций, мне посчастливилось познакомиться с врачом, который умел максимально точно выявлять степень вреда, причиняемого человеческому организму тяжелыми металлами. У меня обнаружили высокий уровень содержания ртути и свинца, Кроме того, велика была вероятность, что и других металлов достаточно большое количество. Для кого-то из вас подобные результаты стали бы, мягко говоря, невеселой новостью. Однако в данном случае следует заострить внимание не на самом факте наличия в организме тяжелых металлов, а на том, что я наконец-то получил возможность узнать об этом. Есть все основания полагать, что и у вас, уважаемый слушатель, уровень металлов тоже достаточно высок и представляет собой серьезную угрозу для здоровья. А если говорить точнее, то для человека, стремящегося обратить процесс старения вспять, ни о каких безопасных уровнях вредоносных металлов не может быть и речи. Молодые люди, организм которых пока функционирует как часы, скорее всего еще не чувствуют пагубного эффекта от присутствия в нем тяжелых металлов. Но не тешьте себя иллюзиями. Они уже начали оказывать на вас хотя и незаметное, но отрицательное влияние. Давайте вновь представим, что вы супермен и кто-то рассыпал мелкие частицы криптонита по всей нашей планете. Они и в почве, где растет все то, что вы потом употребляете в пищу, и в воде, которую вы ежедневно пьете, и так далее. Таким образом, в организме постепенно накапливается все больше и больше маленьких порций яда. Ваше тело день за днем теряет жизненную силу. Вы медленно, но верно приближаетесь к смерти. С каждой следующей частичкой криптонита, поступающей внутрь, организм становится чуточку слабее. То же самое можно сказать о тяжелых металлах. Понемногу глотая этот яд, мы становимся все слабее и слабее. Клеткам наносятся незаметные повреждения, нарушаются работы иммунной системы и функция щитовидной железы. В результате мы с каждым годом становимся менее энергичными и постепенно утрачиваем ясность ума. Мы считаем такие изменения естественными и неизбежными признаками старения. Но дело не только в этом. Тяжелые металлы, накапливаясь, причиняют здоровью все больше вреда и заставляют тело слишком быстро стареть. Отравление металлами. Среди металлов самые опасные для здоровья – мышьяк, кадмий, свинец и ртуть. К тому же именно они присутствуют в окружающей среде в большем количестве, чем все остальные. Несмотря на то, что Агентство по охране окружающей среды США – EPA – классифицировала четыре упомянутых химических элемента как канцерогены, в повседневной жизни они попадают в организм в немалых количествах, как и алюминий, никель, талий и даже уран. Сегодня в употребляемых нами продуктах содержится больше ртути, чем когда-либо раньше. Медь, железо, хром и цинк – необходимые нам питательные вещества. Однако в избыточном количестве они также начинают действовать как яды, ухудшая функционирование клеток жыее металлы входят в состав земной коры, в почву, воздух и воду, с которыми мы контактируем ежедневно. Они стали попадать в результате процессов запущенных человеком. Добыча полезных ископаемых- плавление руды и промышленного производства. А в ряде стран при производстве красок, бензина, авиационного топлива и питьевой воды постоянно используется свинец. Тежёлых металлов очень много в осадках городских сточных вод, Их количество уже можно расценивать как отходы с низким уровнем радиоактивности. Частные компании, контролирующие утилизацию отходов, обычно добавляют этот осадок в удобрения, причем в количестве, не превышающем пределов установленных EPA. Затем отходы попадают на поля, где выращивается употребляемая вами пища и через определенное время оказываются в вашем организме, причиняя вред клеткам. Напомню, что митохондрии производят энергию в результате процесса, в котором участвует электричество. Тяжелые металлы обладают высокой электропроводимостью и поэтому, поступая в организм, нарушают ход данного процесса, вызывая существенное усиление окислительного стресса, непосредственно влияющего на работу клеток и служащего причиной преждевременного старения и ухудшения здоровья. Наиболее пагубное влияние тяжелые металлы оказывают на детей – и самых маленьких, и тех, кто постарше. Воздействуя на ребенка младше 10 лет, они могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и уничтожать нейроны, вызывая когнитивные нарушения, приводя к развитию психических заболеваний и понижению уровня интеллекта. Гематоэнцефалический барьер своего рода физиологическая преграда – полупроницаемая мембрана, препятствующая проникновению токсинов, микроорганизмов и других веществ из кровотоков ткань мозга. Если же воздействию существенного количества тяжелых металлов подвергается беременная, то, по данным ВОЗ, в числе печальных последствий могут быть не только выкидыши и мертворождение, но и преждевременные роды и низкая масса тела, появившегося на свет ребенка. Две последние проблемы могут серьезно отразиться на здоровье новорожденного. Не исключено, что в будущем человеку придется всю жизнь страдать от различных нарушений и недугов. Ученые пока не до конца понимают, каким образом металлы ускоряют старение у взрослых людей. В 2018 году в журнале Lancet были опубликованы материалы исследования, в рамках которого изучали связь воздействия свинца и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы проанализировали изменения состояния здоровья более чем 14 тысяч взрослых людей, учитывая разницу в возрасте, половой принадлежности, этническом происхождении, месте проживания и даже величине семейного дохода, а также наличие или отсутствие сахарного диабета при страсти к сигаретам и алкоголю. Результаты оказались ужасающими. У взрослых, подвергавшихся наиболее сильному воздействию свинца, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастал на 70%, а конкретно от ишемической болезни сердца – в два раза. Следовательно, если свинец оказал значительное влияние на работу вашего организма, то при прочих равных данных ваш риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, входящих в число знакомых нам четырех убийц, повышается на 70-100%. Причина в том, что, попадая в организм, свинец повреждает клетки, которыми высланы кровеносные сосуды, утолщает стенки артерий и приводит к образованию бляшек. При наличии последних повышается артериальное давление и, следовательно, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе приступов стенокардии. С 1970-х годов, Благодаря принятым властями мерам, количество свинца, присутствующего в окружающей среде, значительно снизилось. Тем не менее, авторы статьи в журнале Lancet утверждают, что уровня этого металла, безопасного для человеческого организма, не существует. А ведь всего 20 лет назад считавшийся нормальным уровень свинца в крови сейчас, согласно заключениям ученых, расценивается как опасный. Стандарты и нормы, утверждаемые государством, не стоит воспринимать как безусловно правильные. Они всегда, в первую очередь, зависят от экономической ситуации. Они рассчитываются, исходя из достоверной информации, опираясь на которую, можно реально улучшить здоровье людей и увеличить продолжительность жизни. В окружающей среде постоянно возрастает количество еще одного металла, пока почему-то не признающегося опасным – талия. Он содержится в крысином яде и инсектицидах, используется в производстве электронных устройств, фармацевтических продуктов и изделий из стекла. Талий называют ядом отравителей, потому что шпионы якобы использовали его для ликвидации людей. Талий называют ядом отравителей не потому, что его применяли исключительно шпионы. Это излюбленное отравляющее средство многих злоумышленников. Отравление металлом развивается медленно – а симптомы похожи на проявление целого ряда заболеваний. Этот химический элемент, обладающий типичным для металлов цветом и не имеющий ни вкуса, ни запаха, вытесняет калий из клеток и разрушает их. Нефтепромышленники однажды приняли крайне опрометчивое решение, начав использовать для производства бензина талий вместо гораздо менее опасного свинца. Талий даже в малых дозах вызывает дегенеративные изменения во многих органах, особенно в нервной системе, так как отравление им может стать причиной повреждения базальных ядер, что пагубно отражается на речи, движениях и осанке. Базальные ядра – скопление серого вещества в толще больших полушарий головного мозга, участвующие в коррекции программы сложного двигательного акта и формировании эмоционально-аффективных реакций. Поскольку в США невозможно найти почву или топливо, в котором отсутствует талий, приходится признать, что он всегда рядом с нами, в частности в капусте, одном из самых популярных овощей в мире. За последние 10 лет урожайность и объемы потребляемой нами капусты резко повысились, поэтому воздействие талия на людей немного усилилось. О том, что все разновидности капусты, в частности качанная, очень хорошо впитывают талии из почвы, стало известно много лет назад. В 2006 году чешские исследователи получили и опубликовали такую же информацию о кудрявой капусте – Brassica aleracea var sabellica. О белокочанной капусте в данном смысле стало известно в результате исследования, проведенного в Китае в 2013 году. Кстати, представители рода брасика настолько хорошо впитывают талии, что в 2015 году китайские исследователи смогли с помощью белокочанной капусты очистить почву от упомянутого металла. Брасика – род растений семейства капустные. Капуста впитала весь талий, содержавшийся в земле, полностью избавив плодородный слой от токсичного вещества. Вспоминайте об этом каждый раз, когда кто-то предлагает вам смузи из кудрявой капусты или коулслоу из капусты, выращенный неорганическим путем. Коулслоу – американский салат, в состав которого входят морковь и капуста. Еще один хорошо известный токсин, количество которого в организме может со временем возрастать – ртуть. Ученые доказали, что под ее воздействием повышается артериальное давление, развиваются сердечно-сосудистые заболевания и нарушается работа нервной системы. Таким образом, повышается вероятность стать жертвой двух из четырех убийц – сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Кроме того, ртуть способствует ухудшению когнитивных функций и двигательной активности. Очень неприятно осознавать, что этот металл содержится в обитающей в океанских водах рыбе, источнике полезных жиров омега-3. Чтобы исключить перенасыщение организма ртутью, ешьте рыбу в разумных количествах. Некоторые процессы, происходящие в организме рыбы, можно сравнить с аналогичными этапами развития человеческого тела. Чем старше рыба, тем больше тяжелых металлов накапливается в ее тканях. Вот почему не стоит употреблять в пищу крупного палтуса, меч-рыбу или акулу. Порой они доживают до 100 лет, и после поедания мелких рыб, содержащих ртуть, в тканях тел морских долгожителей накапливается все больше упомянутого металла. Если вы, учитывая нынешнее состояние своего здоровья, планируете прожить 100 лет и больше – вас вряд ли порадует столь долгосрочная перспектива возрастания в мозге количества ртути, свинца и других металлов. Но один из самых опасных источников ртути, созданный самими людьми, находится непосредственно в нас. Речь идет об амальгаме, то есть сплаве ртути с другими металлами характерного серебристого цвета, используемым для пломбирования зубов. Если такая пломба выпадет, в идеале с ней следует обращаться как с опасным отходом, потому что содержание ртути в этом сплаве очень высоко. А если подобных пломб у вас во рту внушительное количество, вероятность того, что ваше здоровье будет стремительно ухудшаться и вы никогда не станете долгожителем, равна 100%. Причина проста, и последствия очевидны. Но проблема еще и в том, что при неправильном удалении таких пломб резко повышается уровень ртути в крови, что становится причиной ее токсичного воздействия на мозг. В вашей непробиваемой команде единомышленников, помощников и консультантов обязательно должен быть хороший стоматолог, не использующий в своей работе ртуть и умеющий удалять пломбы безопасным способом. Другой широко распространенный источник ртути – компактные люминесцентные лампы. Опираясь на стандарты безопасности, при использовании ядовитых веществ – можно с уверенностью утверждать, что каждая лампа содержит немалое количество паров ртути, при определенных обстоятельствах, представляющих серьезную угрозу для здоровья. Своих детей я научил следующему. Если вдруг где-то рядом с ними, например, в школе или в гостях у друзей, разобьется лампочка, нужно сразу же задержать дыхание и как можно быстрее выйти из помещения. У нас дома ламп, содержащих ртуть, разумеется, нет и никогда не будет подведем итог сказанному. Даже если человек правильно питается и живет в экологически чистом месте, он все равно с вероятностью 100% когда-то подвергся довольно сильному воздействию тяжелых металлов. Следовательно, он уже начал стремительно стареть, его риск попасть в лапы четырех убийц неуклонно возрастает, а здоровье будет ухудшаться с каждым годом. Возникает резонный вопрос, что делать? Можно, конечно, отгонять от себя неприятные мысли, ведь ни один врач не направлял вас на обследование для определения уровня тяжелых металлов в вашем организме. Такое пассивное поведение называется бездействием. Но есть и другой вариант – совершить конкретные шаги, позволяющие предотвратить процесс ускоренного старения из-за воздействия тяжелых металлов. И даже если он уже начался, дать ему обратный ход. Методы очищения организма от тяжелых металлов Старайтесь подвергать себя как можно меньшему воздействию тяжелых металлов. Это эффективное и очень важное решение для тех, кто планирует стать сверхчеловеком и прожить долгую жизнь. Беда в том, что определенные ядовитые химические элементы присутствуют повсюду, и как бы вы ни оберегали свой организм, в нем все равно накапливается определенное количество токсичных веществ. Вот почему крайне важно время от времени проводить детоксикацию организма. Такая практика вызывает у некоторых людей неприятные ассоциации с медицинскими учреждениями, где проводится детоксикация наркозависимых, а также с ослабительными средствами и различными способами промывания желудка с использованием фруктовых соков и кленового сиропа. Все подобные методы, казалось бы, должны помогать человеку очиститься от токсинов. Но многие люди только что в обморок не падают, услышав слово «детоксикация», и я могу их понять. Однако нужно различать неэффективные методы детоксикации, на которых многие нечестные люди стремятся разбогатеть, и подходы, действительно помогающие организму избавляться от опасных веществ. Многие люди не хотят прибегать к детоксикации и считают, что организм всегда самостоятельно и заблаговременно очищается от потенциально вредоносного вещества. В это можно было бы верить, живи мы в райском саду и питайся пищей исключительно натурального происхождения. Но сегодня мы вынуждены жить в среде, где слишком много ядовитых химических элементов и соединений. Организм попросту не справляется с такой нагрузкой, поэтому о естественном самоочищении придется забыть. Мать природы не предполагала, что человек, во-первых, сам создаст благоприятные условия для распространения огромного количества токсичных металлов и других опасных веществ, попадающих в организм с пищей, а во-вторых, будет всю жизнь обитать в загрязненной среде. Если ваша пищеварительная система нормально функционирует и ваш уровень токсинов не слишком высок, то, скорее всего, большая часть поступающих в организм тяжелых металлов выходит при дефекации но небольшая их доля остается в клетках жировой ткани. Знаете, что такое сложный процент? Размещая свои деньги в банке, через некоторое время вы получаете доход в виде процентов и вкладываете его вместе с первоначальной суммой. Предполагается, что через 50 лет вы станете обладателем огромного состояния. Аналогичным образом, малая доля тяжелых металлов в организме человека – увеличиваясь в течение десятилетий, становится одной из причин ускоренного старения и существенно ухудшает здоровье. Между прочим, я благодарен судьбе за то, что симптомы, вызванные накоплением токсинов в моем организме, оказались ярко выраженными. Именно это побудило меня пройти обследование. Затем я начал процесс очищения организма от вредных веществ. Если вы заметили конкретные ухудшения здоровья, вызванные воздействием тяжелых металлов, или же организм в целом плохо функционирует, обратитесь к специалисту функциональной медицины. Он проанализирует ваше состояние и поможет максимально безопасным путем избавиться от пагубного влияния токсинов. Но важно знать, что если металлы выводятся из организма неправильными методами, то последствия бывают печальными. Вредные химические элементы могут случайно попасть из разных тканей прямиком в мозг. Чтобы определить уровень тяжелых металлов в организме, специалист функциональной медицины даст вам направление на анализ мочи либо на исследование волос. Последнее гораздо проще – вам не придется мочиться в бутылочку или принимать препараты для вывода из организма тяжелых металлов, содержащихся в тканях. Однако описанное исследование не дает возможности получить максимально точную информацию об общем количестве токсичных металлов в организме. Анализ мочи в данном отношении гораздо более информативен. Неважно, считаете ли вы, что могли подвергнуться воздействию тяжелых металлов или имеете другое мнение по данному поводу, в любом случае рекомендую начать постепенно избавляться от влияния этих химических элементов, определенное количество которых уже присутствует в вашем организме. Предлагаю следующие пути. Глутатион и другие антиоксиданты. В 1999 году, сделав выбор в пользу детоксикации и намереваясь очистить организм от тяжелых металлов, я в первую очередь прибегнул к внутривенному введению глутатиона. В ту пору подобный метод считался не слишком популярным и требовал гораздо больших денежных затрат, чем сейчас. Глутатион – один из сильно действующих антиоксидантов, оберегающих организм человека от пагубного воздействия металлов Кроме того, это хилатирующий агент природного происхождения, то есть его молекулы могут сформировать некоторое количество связей с одним ионом металла. Хилатирующие агенты, связывая ионы тяжелых металлов, подавляют их активность, после чего вредоносные элементы покидают организм с мочой и желчью. Глутатион также не позволяет ртути проникнуть в клетки. Вот еще интересный факт, хотя и не имеющий отношения к тяжелым металлам. Глутатион защищает жиры от окислительного стресса, положительно влияет на состояние митохондрий, улучшает функционирование иммунной системы и позволяет мозгу достигнуть максимальной работоспособности. Более того, аналогичные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами, благодаря глутатиону получают дополнительное топливо, в результате чего борьба с воспалительными процессами становится более эффективной. Кроме того, он представляет собой кофактор для десятки ферментов, нейтрализующих пагубное воздействие свободных радикалов. Кофактор – небольшое небелковое соединение, часто ион металла, которое присоединяется к функциональному участку белка и участвует в его биологической деятельности. Такие белки обычно являются ферментами, поэтому кофакторы называют молекулами-помощниками, участвующими в биохимических превращениях. Короче говоря, чем ниже у вас уровень глутатиона, тем выше риск стать жертвой одного из четырех убийц. Этот антиоксидант – продукт деятельности самого организма, однако по мере старения с возрастанием числа свободных радикалов ему трудно синтезировать такое количество глутатиона, с помощью которого можно было бы легко противостоять молекулам кислорода. А если человек к тому же подвергается воздействию тяжелых металлов, то появляется более чем веская причина дать организму возможность регулярно получать дополнительное количество названного вещества. Это касается большинства из нас. Впервые прибегнув к внутривенному введению глутатиона, я очень быстро почувствовал значительное улучшение самочувствия. С тех пор каждый раз, ощущая, что начинаю заболевать, я отправляюсь к доктору и прохожу упомянутую процедуру. Уровень глутатиона в организме должен быть высоким, поэтому я принимаю содержащие его БАДы. А после длительных авиаперелетов иду к врачу и прошу сделать мне инъекцию глутатиона. Время от времени делаю перерывы, чтобы организм не расслаблялся и сам вырабатывал это вещество в достаточном количестве. Еще один антиоксидант, создающий хелатные соединения с тяжелыми металлами – альфа-липолиевая кислота. ALA. Данное вещество, способное проникать через гематоэнцефалический барьер, защищает мембраны нейронов от вредного воздействия тяжелых металлов. Кроме того, благодаря ALA окисленный глутатион переходит в свою восстановленную форму, причем как внутри, так и снаружи клеток, в результате чего его уровень возрастает. Вдобавок альфа-липолиевая кислота улучшает работу митохондрий. По мнению некоторых исследователей, ALA следует принимать каждые 4 часа, чтобы избежать повторного накопления металлов в мозге, но большая часть известных мне врачей не рекомендует делать это. На данный момент известно, что пероральный прием не более 1800 мг ALA в день не вызывает побочных эффектов. В период детоксикации неплохим подспорьем служит потребление дополнительного количества витамина С, самого известного в мире антиоксиданта. Следует учитывать, что его недостаток коррелирует с понижением уровня глутатиона и усилением окислительного стресса. Витамин С, как и ALA, перерабатывает использованный глутатион, благодаря чему повышается количество антиоксидантов в красных кровяных тельцах. Кроме того, этот витамин способен очистить организм от свинца, поскольку окислительный стресс, возникающий после выполнения физических упражнений, служит одним из сигналов начала роста мышц, Я в определенные дни или, например, в течение 12 часов после каждой интенсивной тренировки пропускаю прием витамина С. Если принять его в скором времени после завершения тренировки, то начавшийся рост мускулатуры замедлится. Кроме того, я ежедневно принимаю капсулу с арататами цинка и меди. Это важная часть моей омолаживающей программы. Оптимальный уровень цинка препятствует попаданию в мой организм свинца и кадмия. Активированный уголь Рассмотрим еще одно из самых доступных средств детоксикации – активированный уголь. Это углерод особой формы, обладающий сильным отрицательным зарядом. Площадь внутренней поверхности 1 грамма активированного угля достигает очень больших значений. Данное вещество уже почти 10 тысяч лет применяют и китайские целители, и знатоки аюрведы, и представители западной медицины. По сей день оно используется врачами скорой помощи при лечении отравлений. Действие активированного угля проявляется в ходе адсорбации. Процесса скорее соединения веществ, нежели поглощения одного другим. Попадая в организм, активированный уголь прикрепляется к веществам, молекулы которых обладают положительным зарядом. В результате организм получает возможность естественным путем избавиться от токсичных веществ то есть удалить их в ходе дефикации К активированному углю способны прикрепляться многие токсины, в том числе вырабатываемые бактериями и плесенью. После воздействия активированного угля подобные химические соединения покинут организм до того, как начнут причинять вред. Когда в ваш организм вместе с пищей попадают кадмий, медь, никель или свинец, активированный уголь связывает их не оставляя токсичным металлом ни единого шанса приклеиться к вашим клеткам. К сожалению, избежать пагубного влияния ртути таким образом невозможно. Активированный уголь предотвращает многие изменения в клетках, а значит, приостанавливает старение. Исследование показало, что у животных из экспериментальной группы, которые были старше других подопытных, благодаря активированному углю продолжительность жизни возросла в среднем на 34%. Даже если у людей подобный эффект станет менее ощутимым, использование данного вещества все равно можно считать относительно безопасным методом омолаживания, позволяющим успешно бороться с явными признаками угасания. Между прочим, увеличить продолжительность жизни на 34% не под силу ни одному другому медицинскому препарату. О влиянии активированного угля на здоровье сердца ученые знали еще с 1980-х годов. По результатам исследования у пациентов с высоким уровнем холестерина, трижды в день принимавших активированный уголь, на 25% уменьшилось количество общего холестерина и вдвое возросло соотношение липопротеинов высокой и низкой плотности. Тем не менее, почти никто из представителей традиционной медицины не рекомендует своим пациентам, страдающим болезнями сердца, принимать этот препарат. Об упомянутом исследовании я узнал много лет назад и к тому моменту принимал активированный уголь лишь однажды. В горах Аннапурны, в Непале, он продавался на каждом шагу, как средство, облегчающее симптомы почти любого нарушения работы пищеварительной системы. Вернувшись в США, я обнаружил, что капсул активированного угля в продаже почти нет. Но однажды я все-таки раздобыл его в форме порошка, залил стаканом воды, перемешал и, морщась и пыхтя, выпил безвкусную смесь. Любопытно, что на следующее утро у меня заметно уменьшились отеки, а голова работала лучше, чем обычно. Но после посещения туалета я жутко испугался и решил, что умираю. Экскременты были черными, а это обычно служит признаком кровотечения в ЖКТ. Следует знать, что активированный уголь, прошедший через желудочно-кишечный тракт, окрашивает кал в черный цвет. Стоит отметить, что активированный уголь в добавках, который можно приобрести в магазинах и аптеках, производят разными путями. Уголь – это результат сжигания чего-либо, а тот, что входит в состав добавок, получает путем сжигания отходов сельскохозяйственного производства. Существует много видов угля, отличающихся друг от друга размерами частиц, начиная от очень маленьких и заканчивая крупными, содержащимися, например, в фильтрах для воды. Я предпочитаю активированный уголь из сожженной скорлупы кокоса с добавлением кислоты для устранения тяжелых металлов и других примесей. Кокосовый уголь измельчается до крошечных частиц. Чем меньше их размер, тем больше площадь поверхности, позволяющая связывать токсины, когда уголь уже находится в ЖКТ. В одном грамме этого вещества площадь внутренней поверхности составляет от 950 до 2000 квадратных метров. Проще говоря, мелкие частицы активированного угля в два раза эффективнее частиц среднего размера. Кстати, есть данные, свидетельствующие о том, что маленькие частицы угля способны соединяться с самым сильным канцерогеном из числа всех известных человеку, выделяемым плесенью афлотоксином. Я ежедневно принимаю натощак капсулы с активированным углем. Для меня это одна из мер в борьбе со старением и хороший способ помочь организму очищаться от опасных веществ в том числе пестицидов и некоторых тяжелых металлов. Запомните важную информацию. Активированный уголь нельзя принимать одновременно с медицинскими препаратами и БАДами. Уголь нейтрализует не только вредные вещества, но и полезные, например, лекарства, витамины и минералы. Использовать их следует минимум через час после приема угля. Проконсультируйтесь со своим врачом, он объяснит все подробно. Это особенно важно для тех, кто проходит курс лечения антидепрессантами, так как после приема активированного угля начнется очищение организма, в числе прочего, и от антидепрессанта. И вы не успеете ощутить даже малейшее его воздействие. Хлорелла. В ходе экспериментов с животными ученые выяснили, что водоросль хлорелла, попадая в ЖКТ, легко соединяется с артутью. Именно поэтому многие врачи рекомендуют употреблять хлореллу. Я заметил, что с тех пор, как начал время от времени принимать хлореллу с рыбными блюдами, а рыба, как известно, содержит ртуть, у меня существенно улучшились способность контролировать движение и работа нервной системы. Когда едите рыбу, принимайте как минимум 25 капсул хлореллы. Это отличный способ уберечься от пагубного влияния ртути, а заодно включить в рацион ценную докоогкссоеновую кислоту, относящуюся к классу омега-3. Модифицированный цитрусовый пектин и другие виды пищевых волокон. Природой предусмотрено, что для выведения из организма опасных веществ используются обычные пищевые волокна. Они делятся на два типа – нерастворимые, то есть неперевариваемые, и растворимые, которыми питаются полезные бактерии, обитающие в ЖКТ. Последние всегда должны быть хорошо накормлены, потому что благодаря им происходит необходимая телу детоксикация. Подробнее об этом поговорим позднее. Помимо кормления полезных бактерий, не следует забывать и о важности омолаживания. Здесь огромную пользу может принести модифицированный цитрусовый пектин МЦП, один из видов цитрусовых пищевых волокон. Благодаря МЦП из организма выводятся свинец, кадмий, ртуть и талий. По результатам одного исследования, после ежедневного приема МЦП в форме порошка в течение пяти дней, у испытуемых стало выводиться с мочой гораздо больше металлов. Если говорить точнее, количество выводимого мышьяка выросло на 130%, кадмия на 150%, свинца на 560%. Одного данного эффекта достаточно для успешной борьбы со старением. Но у МЦП есть и другие неоспоримые особенности. Например, он препятствует росту раковых клеток. Как мы помним, рак – один из четырех убийц. Следовательно, ухудшив с помощью МЦП способность онкологического заболевания стремительно забирать у человека жизнь, можно отвоевать время и потратить его на уничтожение самого убийцы. Кроме того, при использовании МЦП сокращается количество вырабатываемого организмом галектина-3. В результате уменьшается степень вреда, причиняемого бактериями, которые вызывают местное воспаление и активируют иммунную систему. С годами уровень галектина-3 повышается, и воспалительные процессы становятся хроническими. Последнее способствует формированию конечных продуктов гликирования, одного из семи главных элементов старения, и приводит к тому, что риск попасть в лапы четырех убийц возрастает. Более того, воздействие галектина-3 связывают с развитием сердечной недостаточности, заболеванием почек и рака. Тем не менее, галектин-3 необходим людям до 40 лет. Благодаря ему происходит правильное формирование тканей. Если вы относитесь к данной возрастной категории и уровень тяжелых металлов в вашем организме пока не высок, то ежедневный прием этого вещества вам не показан. Одному ребенку в нашей семье 9 лет, другому 12 и я даю им по 5 грамм МЦП раз в неделю. Взрослые могут ежедневно принимать по 5 грамм в день в течение нескольких месяцев. Максимум 15 грамм в день на протяжении года. Для себя я выбрал следующую схему. 15 грамм МЦП через день в течение года, а затем в качестве поддерживающей дозы 5 грамм каждый третий день. Вкус у МЦП мягкий, поэтому я добавляю его в кофе Bulletproof или просто смешиваю с водой и пью по утрам. Поскольку модифицированный цитрусовый пектин помогает очищать организм от токсичных металлов, снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней почек, то становится очевидно, что это средство обязательно должно быть в вашем арсенале. Хилатная терапия с использованием этилендиаминтетрауксусной диамин кислоты EDTA. Эту разновидность хелатной терапии можно считать тяжелой артиллерией. Впервые ее применили в 1950 году для лечения человека, отравившегося свинцом. и детей аминокислота, получаемая синтетическим путем. Она связывает металлы и ослабляет их активность, помогая выводить их из организма и уменьшать степень причиняемого ими вреда, а также позволяет снижать интенсивность, происходящей по мере старения кальцификации, от которой страдают в частности артерии. Кроме того, этилендиаминтетрауксусная кислота препятствует свертыванию крови. Небольшое количество EDTA в виде желтоватой субстанции можно увидеть на дне стеклянных сосудов, предназначенных для забора крови. В данном случае это вещество не позволяет свертываться крови, переливаемой в пробирку. Впервые проведя внутривенное введение глутатионов в 1999 году, я вскоре перешел на следующий этап очищения от тяжелых металлов. Начал проходить хелатную терапию с применением EDTA тоже внутривенно. Стимулом послужили результаты обследования, свидетельствовавшие о повышенной свертываемости крови. Этот показатель служил признаком высокой вероятности развития инфаркта миокарда или приступа стенокардии, а мне тогда не было еще и 30 Когда, пройдя процедуру хелатирования с применением EDTA, я вернулся домой, моя вторая половина, посмотрев на меня, сказала «Ого, как ты порозовел!». Оказывается, в течение многих лет моя кожа имела нездоровый сероватый цвет, чего я даже не замечал. Благодаря терапии с использованием EDTA у меня улучшилась работа кровеносной системы, а щеки наконец-то приобрели цвет, характерный для здорового человека. Помимо инъекций я применял медицинские свечи, также позволяющие проводить хелатирование с помощью EDTA. В процессе длительной детоксикации они, кстати, приносили не меньше, а может даже больше пользы, чем внутривенное введение препарата. Возможно, свечи не всем по нраву, однако они недороги, а на их введение уходит всего 15 секунд. Если сравнить подобную процедуру с походом к врачу и необходимостью посвящать внутривенным инъекциям EDTA целый час – то не стоит и говорить, какой из способов удобнее и выгоднее. С помощью EDTA можно нейтрализовать пагубное влияние не только тяжелых металлов, но и кальция. С годами он накапливается в тканях, и в результате процесса кальцификации появляется целый ряд признаков старения, начиная от сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая облысением. Об этом поговорим чуть позже. Накопление кальция обычно условлено дисбалансом между его количеством и содержанием витаминов, например, D и k 2 первый из которых необходим организму для правильного усвоения кальция. Сейчас уровень витамина D почти у всех очень низкий, потому что организм современного человека страдает от недостатка ультрафиолетового излучения. Витамин k 2 нужен для того, чтобы задерживать кальций там, где он наиболее важен и полезен, а именно в костях и зубах. Нередко кальций из них вымывается, и это одно из наиболее часто наблюдающихся проявлений старения. В результате в костях и зубах образуются микроскопические отверстия, а кальций начинает удерживаться в форме отложений там, где ему совсем не место – в мягких тканях. Крайне эффективно вывести из них этот элемент позволяет терапия с использованием EDTA. Даже если у вас пока нет излишков кальция, рекомендую принимать витамины D и K2. Они помогут предотвратить кальцификацию и уберечь зубы и кости от нежелательных проявлений старения. Стоит отметить, что с процессом накопления кальция связан свинец, поэтому действие EDTA, способное вымывать и то, и другое, становится вдвойне эффективным. Несколько лет назад, когда у моего отца отчетливо проявились признаки кальцификации, я порекомендовал ему хелатирование с применением EDTA. Эффект оказался превосходным. Несмотря на то, что многие кардиологи, придерживающиеся традиционных взглядов на лечение сердечно-сосудистых заболеваний, уже который год твердят о бесполезности хелатирования факт остается фактом. Немалое количество представителей функциональной медицины успешно применяют EDTA для улучшения функционирования артерий. Всем, кому больше 40 лет, советую узнать свой кальциевый индекс, позволяющий понять, сколько кальция содержится в коронарных артериях. Если его количество превышает норму, то уменьшить его и заодно вывести из организма тяжелые металлы, а они в вашем организме несомненно присутствуют, можно с помощью хелатирования с применением EDTA или ее внутривенного введения. Если же вам меньше 40 лет или нет возможности получить информацию о кальциевом индексе, попробуйте использовать в качестве профилактики какой-либо из описанных выше видов хилатирования с умеренной силой воздействия. Прежде чем подвергать себя влиянию какого-либо хелатирующего агента, включая EDTA, постарайтесь пройти обследование и выяснить, какое количество тяжелых металлов содержится в вашем организме, или как минимум проконсультируйтесь со специалистом функциональной медицины. Процедуру должен проводить только специалист высокой квалификации. Когда металлы выводятся из клеток жировой ткани, печень и почки могут некорректно переработать эти химические элементы, в результате чего ваше здоровье существенно ухудшится. Если же хелатирование проведено грамотно, старение вашего организма может в скором времени замедлиться или даже вовсе обратиться вспять. Так что подчеркну, расходуйте время и деньги исключительно на то, чтобы получить возможность лечиться у профессионалов. Оно того стоит когда приходится попотеть. Ваше тело само умеет очищаться от токсинов без медикаментозного вмешательства. Речь идет об образовании пота. Данный процесс не только охлаждает организм в целом, но и помогает выводить довольно значимое количество тяжелых металлов и ксенобиотиков, то есть чужеродных для человека соединений, например, пластика и продуктов нефтехимии. В ходе систематического обзора 50 исследований, выполненного в 2012 году, выяснилось, что благодаря образованию пота из организма выводятся свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. Причем подобный эффект наиболее ярко выражен у людей с особенно высоким уровнем тяжелых металлов. Для получения максимального положительного эффекта рекомендую потеть именно в инфракрасной сауне. Каждый раз, когда я чувствую, что тело подверглось пагубному воздействию какого-либо токсина, например, после обеда в ресторане прихожу к выводу, что в пище было многовато вредных веществ, я целый час провожу в инфракрасной сауне. При ее посещении учтите, что поскольку образованию пота сопутствуют потери электролитов и микроэлементов, необходимо пить много жидкости и снабжать организм большим количеством соли. Я предпочитаю гималайскую розовую или любой другой вид соли естественного происхождения, богатый минералами. Конечно, потеть можно и традиционным способом, то есть выполняя физические упражнения, стимулируя таким образом липолиз – расщепление жиров. Это позволяет выводить тяжелые металлы, скапливающиеся в жировой ткани. Для ускорения липолиза полезно раз или два в неделю уделять время высокоинтенсивной интервальной тренировке. Физические упражнения влияют и на многие другие аспекты, касающиеся омолаживания. По заключению исследователей, у взрослых людей, регулярно практикующих интенсивную тренировку, существенно увеличивается длина теломер – колпачков, находящихся на концах хромосом. Ученые выяснили, что на клеточном уровне организм человека, регулярно уделяющего время спорту, на 10 лет моложе, чем организм того, кто считает физические упражнения напрасной тратой времени. Следует помнить, что тормошить токсины, то есть начинать стимулировать их активность, можно лишь в случае, если вы уверены, что тело способно как можно быстрее избавиться от них. Необходимо удостовериться, что вы именно выводите вредные вещества, а не просто перегоняете их из одной части организма в другую. Во время тренировок улучшается кровообращение, снабжая печень и почки дополнительным объемом кислорода и тем самым позволяя им эффективнее очищаться от токсинов, выходящих из клеток жировой ткани. Но липолиз становится еще более действенным, если сочетать его с приемом добавок, улучшающих работу печени и почек. Это, например, D-глюкарат кальция. Попадая в организм, он преобразуется в глюкаровую кислоту и благотворно влияет на химические процессы, происходящие в печени и помогающие организму избавляться от опасных веществ. Как и активированный уголь, глюкаровая кислота выискивает в вашем теле токсины, затем связывает и выводит их, тем самым не позволяя ускорять старение организма. Можно также перед началом тренировки или походом в сауну принимать активированный уголь. При физической или тепловой нагрузке он начнет всасывать токсины, высвобождаемые из клеток жировой ткани. Добиться положительного результата при липолизе можно и другим способом, не требующим образования пота. Речь идет о кетозе. Слушай главу 3. В начале этого процесса возникают благоприятные условия для развития липолиза, особенно на этапе, когда пищу принимать нельзя. В результате в организме сжигаются жировые запасы и появляются кетоны, преобразующие жир в энергию. Поскольку тяжелые металлы содержатся в клетках жировой ткани, положительный эффект от детоксикации и потери жира с помощью кетоза усиливается. Как мы уже говорили, есть два варианта, способствующих образованию кетонов. Голодание в течение двух дней, либо потребление большой доли жиров, незначительного количества белков и очень малой доли углеводов. Если вы выберете один из вариантов, одновременно начните принимать активированный уголь или деглюкорат кальция, или оба вещества одновременно. Чтобы извлечь из детоксикации и омолаживающих практик максимум пользы, Я иногда увеличиваю периоды голодания. Многим эта мера представляется слишком сложной. Однако следует понимать, что когда тело привыкнет к правильному воздействию с жиром, то есть научится расщеплять его и использовать для получения энергии, вы начнете легко переносить и длительное голодание. К тому же мне нравится, что на протяжении нескольких дней, когда я ничего не ем, нет необходимости мыть посуду и удается сэкономить много времени. В общем, умение временно отказаться от пищи, не чувствуя, что вот-вот помрешь с голоду, одна из замечательных сверхчеловеческих способностей. Развить ее способен любой из нас. Резюме. Хотите обратить старение вспять? Воспользуйтесь моими советами. Чтобы повысить уровень антиоксидантов в организме, принимайте БАДы, помогающие избавляться от влияния опасных веществ, в том числе металлов, скапливающихся в теле. Особое внимание обратите на глутатион, альфа-липолиевую кислоту, арата цинка и старый добрый витамин С. Учитывая способность металлов пагубно воздействовать на здоровье, помните о необходимости регулярно ослаблять их активность. Для этого ежедневно принимайте от 500 мг до 5 г активированного угля и или от 5 до 15 мг модифицированного цитрусового пектина. Оба вещества лучше потреблять задолго до приема пищи или медицинских препаратов или минимум через час после того. А когда едите рыбное блюдо, принимайте хлореллу в капсулах или таблетированной форме. Если вы чувствуете, что у вас начали проявляться признаки преждевременного старения или считаете, что подверглись сильному воздействию тяжелых металлов, посетите специалиста функциональной медицины и сдайте анализ мочи чтобы узнать, каков уровень металлов, содержащихся в организме. Если их количество выше нормы, рассмотрите внутривенное введение хилатирующих агентов или использование свечек с EDTA. Разумеется, все упомянутые процедуры следует проходить, соблюдая указания врача.